Глава 9. Кира опоздала. Игнатов тут же воразительно посмотрел на часы на левом запястье, со вздохом покачал головой и ядовито поинтересовался: "Опять причёску делала?" "Допустим, ей являться на службу простоволосой или с косой, или с хвостиком снова не угодит?" Они уже несколько дней бок о бок работают и ничего, кроме придирок Кира не слышит. Юбки не те, блузки могли быть и попроще. И почему она не носит брюки? Обычные чёрные, как у большинства сотрудниц его коллег. На этом не всё. Азвученная ею версия он называет сценарием для шпионского триллера. Фыркает, подтрунивает. Что? Что я делаю? Вытрачился на нее Игнатов, когда она именно так и сказала. «Подтруниваю?» «Что это за слово такое? Ростова? Откуда ты их только вытаскиваешь?» «Из запасников русского языка», — ответила она ему сердито и замолчала надолго, погрузившись в работу. Это было вчера, а сегодня она опоздала. «Что по Говоровой?» «Тебе удалось установить контакт с представителями власти населенного пункта, где она родилась и прожила большую часть своей жизни?» Игнатов знал, что нет, не удалось. Все телефоны либо молчали, либо были вне зоны. Вчера она полдня потратила на то, чтобы дозвониться до конторы сельского поселения. «Я могу туда слетать, если требуется?» Лететь не хотелось, и Игнатов об этом знал. Ты дозвониться попробуй. Слетать всегда успеем. И смысла в этой командировке не вижу. Может, там и поселения уже нет. Одни избы заколочены. Вполне миролюбиво заговорил майор. Что по охранным конторам? Не было сотрудников, пропавших без вести. — Из тридцати контор я успела обзвонить двадцать две, — доложила она, гордясь показателями. — Никого исчезнувшего. осталось восемь. Это в планах сегодняшнего дня. Хорошо. Игнатов уставился в монитор и снова встряпнулся. А по двум жертвам ничего нового? Никак они между собой и не пересекались? Товарищ майор, возмущённо воскликнула Кира, усаживаясь за стол. Те несколько дней, что я здесь провела, не были резиновыми. И рук у меня всего две, и голова одна, если вы заметили. Не успела. Понятно. с странным удлитворением проговорил Игнатов. А вот мне удалось установить, что охранник, который родом из Самары, в одно время долго гостил у тётки где-то под Пермью. И там произошла какая-то удивительная история. То ли его молнией ударило, то ли током показания его коллег по охранному предприятию разнятся. Но парня буквально с того света вытащили. И Она широко развела руки в стороны и вопросительно глянула, чуть вытянув шею вперед. «Как нам это поможет?» «Пока не знаю, но...» Взгляд Игнатова сделался противным, хитрым. Но в то же время в этих же местах проходил службу по контракту наш второй убиенный, госпожа Кира. Она помолчала, обдумывая его слова. Потом вздохнула и глянула разочарованно. «Ничего интересного, товарищ майор!» Смахивает на легенду, где-то под Пермью, то ли током, то ли молнией, служил по контракту, где-то в тех местах. И что? В чем важность? Под Пермью не значит, что рядом с воинской частью. Область большая. Она откровенно наслаждалась его растерянностью. «Ладно, ноль-ноль», — выдохнул Игнатов. «Мои сведения, скорее сплетни, могут не представлять никакой важности». Вообще, могуть не представлять ничего. Но Кира, и он глянул на неё с детской обидой и добавил тихо: "Это хоть что-то. Больше вообще нигде и никогда ездили разными маршрутами, отдыхали в разных местах, по службе никогда не сталкивались. А если и сталкивались, даже не здоровались", так коллеги утверждают. Что способствовал тому, что их похоронили рядом, как они ощутились на участке Говоровой. И я не верю в такие совпадения. Что-то их связывало. Она не стала спорить и возражать. Просто кивнула. Непослушная прядь волос, которой она промучилась пять минут у зеркала, тут же выскользнула из прически и повисла вдоль щеки. Игнатов это заметил, и как-то странно вздохнул и сглотнул почему-то тут же. Через минуту вышел из кабинета. Кира пододвинула к себе стационарный телефон — Открыла в компьютере сохранённый список охранных агентств и принялась обзванивать оставшиеся. У неё это не заняло много времени. Результат был точно таким же, что и вчера. Все работают давно и хорошо, без замечаний, никто никуда не пропадал. Кто же эти трое? Кисло улыбнулся Игнатов, вернувшийся с бумажным кофейным стаканчиком из автомата в коридоре. Всё же надо додавить тему Пермского края, госпожа Кира. Это единственная ниточка, которая может хоть куда-то нас вывести. Начнём с вопросов. Почему Самарский Малый, Алёша Анохин, так долго гостил у тётки? Что за история с ударом молнии? И да, твой вопрос был очень хорошим. как далеко этот поселок расположен от воинской части, где служил охранник Цибин, родом из Тверской области. «Надо лететь?» — уточнила она, скрещивая под столом пальцы. «Лететь не хотелось», — Игнатов об этом знал. Но он не знал об истинных причинах, думал, что она просто боится летать, а она боялась. Нет, не поэтому. Причин было сразу несколько. Во-первых, на этой неделе у нее был запланирован визит К косметологу, практикующему лазерные процедуры. Они уже трижды переносили встречи по причине обоюдной занятости. Откладывать дальше было невозможно. Косметолог уходил в отпуск. Во-вторых, на этой неделе у неё должен был состояться серьёзный разговор с её парнем. Это с тем, который отчаялся затащить её замуж и теперь просто с ней привычно встречался, но и спал периодически. В последние недели всё реже и реже. И Кира предполагала, что у её парня появился какой-то дополнительный интерес. Скорее всего, к их общей подруге Лидочке. Их стали видеть вместе в самых неожиданных местах, выходящими из отеля, к примеру. В ночном клубе, в отдельном кабинете, опять же они были замечены. И не то, чтобы Кира разозлилась или была против. Нет. Её уже тяготила эта затянувшаяся любовная история без обязательств и продолжения. Она просто хотела ясности. Ну и в третьих, возвращалась с летнего отдыха её любимая портниха, и планов на новый осенний гардероб имелось множество, а к портнихе очередь, так что причины были. Но разве могла Кира озвучить эти причины Игнатову? Нет. В лучшем случае он бы расхохотался, в худшем стал бы её презирать. Госпожа Кира, сколько сарказма звучало в том, как он это произносил. А если узнает про косметолога и партниху всё. Не надо никуда лететь, госпожа Кира, поморщился Игнатов. Понадобится, сам слетаю. Ты давай на месте работай, выяснила по охранным агентствам. Есть у них сотрудники все на местах. Никто не пропадал. Разочаровала она его тут же перебивая. Товарищ майор Киньте мне, пожалуйста, номера родственников Анохина и Цыбина. Зачем? Я с ними говорил? А ничего там интересного. И всё же, сножим произнесла Кира, как-то взволновал меня затянувшийся отпуск Анохина, окончившийся ударом молнии. Не было никакой молнии, возмутилась сестра Анохина, когда Кира ей позвонила. Любит народ сочинять. Спасли его удивительным образом, точно, но током его ударило, а не молнией. Не было никакой грозы. Даже дождя не было. Как спасли? Землёй присыпали и товарищ его кулаком по груди ударил. Сердце и забилось удивительно. Кира округлила глаза. А при каких обстоятельствах это произошло, Нина Сергеевна? И тут повисла пауза. Нехорошая. С уточнениями громким шёпотом кого-то из окружения Нины Сергеевны. Кто-то шипел на неё сердито, а она также шипяще огрызалась. Нина Сергеевна громко позвала Кира, когда в трубке вовсе затихло. Не знаю я, не уверена, позвала женщина. В полицию местную позвоните, они точно расскажут. Была и полиция, изумилась Кира. При ударе током? Где же его ударило? В бане. ответила сестра убитого Анохина и отключилась. Кире понадобилось чуть меньше получаса. чтобы отыскать телефоны районного отделения полиции небольшого городка, где очень долго гостил у тётки Анохин. Она принялась звонить по очереди по всем номерам, что отыскала. Дежурный отослал её к начальнику отделения полиции. Тот долго и дотошно расспрашивал её о причинах интереса, потом со вздохом порекомендовал обратиться к участковому. Участковый почти слово в слово повторил вопросы своего руководства. Однако можно похвалить вас за бдительность, отметила Киро, устав повторять одно и то же по кругу. А сами понимаете, лучше перебдеть, так сказать, с хохотком отозвал социзковый из маленького городка где-то под Пермью. Э, так что что вас интересует конкретно? Я так и не понял, как Анохина ток ему ударила или все подробности той истории? Меня интересует всё о брадоволо его Кира. И с кем он там общался? Почему так долго гостил у тётки? Были ли у него отношения с женщинами? И если да, то с кем? Были ли друзья? Что за товарищ, который ударил его кулаком в грудь и завёл его сердце? А чем вызван такой интерес? А нохин, конечно, не был подарком, но чтобы московская полиция им так интересовалась, озадачился участковый. Что он натворил? Киров кратко, без особых подробностей рассказал о захоронении. "Гон оно как?" изумился участковый. "В Москве, значит, его похоронили в клумбе, понимаешь?" "Почти. Вы можете помочь пролить свет на некоторые события из прошлой жизни Анохина?" "Ну, что могу сказать, товарищ майор? Могу, думаю, что могу." еще даже почудило, что она видит, как коллега из дальней глубинки, сидя в своём кабинете, приосанился от осознания серьёзности момента и собственной полезности. Хмм, товарищем его, что землёй его присыпал и кулаком в грудь ударил, был Сергей Цыбин. "Не может быть", ахнула Кира и даже привстала, уставив на Игнатова ошеломлённый взгляд. "Но как?" Цыбин в то время служил в армии по контракту, и так воинская часть у нас рядом, чуть не на огородах, понимаешь? Участковый с Новых охотнул. Цыбин в увольнении ходил часто и всё время в нашем городке отырался. Там они с Анохиным и сдружились. Тот у тётки отсиживался после какого-то дорожно-транспортного происшествия с последствиями в Самаре. Удрал, так сказать, от греха подальше. И тут у нас жил. Сам приехал в гипсе, Ему его уже тут снимали. Понятно. Расскажите, товарищ капитан, при каких обстоятельствах он получил удар током? Они с Цыбиным какую-то штуковину испытывали. Я её потом на месте происшествия не нашёл. Цыбин наверняка спрятал, пока его товарищ приходил в себя. А испытывали в бане, дурьи головы. Где влажность ого-го какая. Вот эта штуковина и повалила на полу Анохина. Едва не убила. Цибин догадался, быстро свет вырубил на щитке. А Нохина на улицу выволок и земли на него накидал. Заземлил, стало быть, а потом еще и кулаком по груди ударил. Удивительные дела. Но тот отошел. Медики Цибина похвалили. А что они испытывали, товарищ капитан? Я не знаю, не видел. Если вас интересует сплетня, поделюсь. Теперь уж хитро хохотнул участковый далекого городка под Пермью. Меня интересует всё, всё, всё с чувством выпали лакира и сплетни в том числе. Слухи поползли по городку, что Анохин и Цыбин хотели местный банк коммерческий ограбить. Там на тот момент много наличности хранилось. Поговаривали, что бандиты там чёрный нал отмывали, но за руку никто их не ловил. Местные могли и насочинять. И вот будто друзья какую-то штуку мастерили, чтобы и сигнализацию отключить и двери в хранилище вскрыть без взрыва. Такое возможно? усомнилась Кира. М-м, не знаю, но это было что-то серьёзное. Цыбин говорили, талантливым электронщиком был. Это сведения точные. Из части сведения. Его там за мозги ценили очень. Так что, но повторяюсь, про готовящиеся ограбления приблюду эту хитрую это всего лишь сплетни. А как там, и что было на самом деле, не знаю. Он ещё после того, как оправился от удара током, затих на улицах почти не показывался, а затем и вовсе уехал. Цыбина больше в городе не видели. Может, он и появлялся, но скрытничил, не рисовался одним словом. «А зачем ему там было появляться, если его друг уехал? Попробую угадать, товарищ капитан. Женщина. У Цибина в городе была подруга?» «И у Анохина была, и у Цибина. Жили на одной улице, дружили между собой. Могу контакты их вам скинуть. Нужны?» «Да, спасибо». Участковый ещё какое-то время поразсуждал о превратностях судьбы, вспомнил покойную тётку Анохина, которая после происшествия с племянником в Веру подалась и из церкви не выходила, и начал прощаться. А да, товарищ столичный майор опять с юморком окликнул он Киру, когда она уже была готова положить трубку стационарного телефона. А банк-то всё равно ограбили. Не сразу, но ограбили.